10.2.6. Коллапсирующие сверхновые. Физические явления при коллапсе. А какова конечная судьба более массивных звезд, имеющих массу не менее 10 масс Солнца? В конце жизни и после исчерпания запасов ядерного горючего у них должен развиваться коллапс ядра. Как было сказано, гравитационная потенциальная энергия перед коллапсом огромна. Задача в том, чтобы примерно 1% этой энергии перевести в кинетическую энергию взрыва. Обсудим механизмы взрыва при коллапсе ядра и укажем, что общего может быть здесь с проблемой гамма-всплесков. Хотя идея связи вспышек сверхновых с рождением нейтронных звезд была высказана Бааде и Цвике еще в 1930-х годах, но до сих пор количественная теория взрыва при коллапсе далека от завершения. Из простой оценки раздел 10.2.3 следует, что преобразование нейтронной звезды высвобождается энергией порядка 10 в 53 степени Эрк. Однако она выделяется в основном в виде нейтрино, а не в виде космических лучей или фотонов, способных толкнуть оболочку звезды, как думали бады и Цвики. Не удается просто оценить энергию, которая передается от нейтронной звезды оболочки и ведет к вспышке сверхновой. Даже детальные численные расчеты дают противоречивые результаты из-за неопределенности в уравнении состояния сверхплотного вещества, в скоростях реакции слабых взаимодействий, фундаментальных свойств нейтрино, например, их осцилляции, трудности в описании переноса нейтрино из-за возникновения конвекций. Если на главной последовательности звезда имела массу 8 масс Солнца, меньшую или равную массе, меньшую или равную 20 массам Солнца, то в конце ее эволюции образуется частично вырожденное ядро с массой, близкой к Чандрасакаровскому пределу. В то же время плотность становится столь высокой, 10 в девятой степени минус 10 в десятой степени грамм на кубический сантиметр, что благодаря большой энергии фермы электронов даже при нулевой температуре начинают активно идти реакции нейтронизации. Электрон плюс АЗ равно АЗ-1 плюс электронное нейтрино, формула 1, где АЗ ядро с массой А и зарядом Z. На самом деле, температура на этих стадиях достигает нескольких десятков килоэлектрон вольт, что ускоряет реакции захвата электронов. Поскольку электроны при таких плотностях релятивистские, показатель адиабаты близок к критическому значению 4 третьих. С ростом плотности число электронов на барион y -E снижается, и давление в некоторый момент растет уже медленнее, чем R в степени 4 третьих, а это значит, что гравитация растет быстрее силы давления. Развивается катастрофическое сжатие, коллапс. При начальной массе звезды масса больше 20 масс Солнца, температура существенно выше, и коллапс начинается благодаря расщеплению ядер фотонами. При еще более высокой массе, масса больше или равна 60 массам Солнца, вклад в снижение упругости вещества и в потере устойчивости начинает вносить процесс рождения пар позитрон-электрон. Следует иметь в виду, что значения массы здесь приведены приближенные, поскольку звезды непрерывно теряют массу, вращаются, входят в двойные системы и так далее, а эти факторы учитываются современной теории еще очень грубо. В таблице 10.1 приведены данные о судьбе звезд разной начальной массы. Все цифры округлены. Например, при быстром вращении, которое реально наблюдается у массивных звезд, значение масс на главной последовательности ГП надо уменьшить на 10-20% для того, чтобы получить тот же исход в эволюции. Второй столбец таблицы содержит массу гелиевого ядра на момент загорания гелия в его центре. Эволюция этого ядра проходит почти независимо от наличия водородной оболочки. Это видно, например, на рисунке 10.25, где у звезды с массой, равной 80 массам Солнца, Образуется гелиевое ядро, масса равна 36 массам Солнца. Расчет модели гелий-36 был проведен уже без водородной оболочки, треки почти совпадают с полной моделью М80. В таблице 10.1 выделены четыре варианта исхода эволюции массивных звезд. Пока займемся звездами с массой меньше 95 масс Солнца, а взрывы самых массивных рассмотрим в заключительном разделе. Попробуем качественно понять рисунок 10.25. Используя теорему вириала для звезды массы m и радиус r, или просто оценив притяжение двух половинок звезды друг к другу и опустив коэффициенты порядка единицы, имеем pCv, приблизительно равное pCr в кубе, приблизительно равные gn на m в квадрате, деленное на r. Здесь pC — давление в центре, v — объем. Тогда pc приблизительно равно gn на m в квадрате, деленное на r в четвертой степени, а плотность ц приблизительно равна m, деленное на r в кубе, и они связаны так. pc приблизительно равно gn на m в степени 2 третьих на c в степени 4 третьих. В невырожденной идеальной плазме p равно r на ро на t, деленное на μ, где r — газовая постоянная, а μ — средняя молекулярная масса, мы получаем tc приблизительно равна gn на m в степени 2 третих на c в степени 1 третья на μ, деленное на r, умноженное на m в степени 2 третьих на c в степени 1 третья. Если есть релятивистская добавка излучения пары к давлению вида Аt в четвертой степени, то закон ТЦ пропорциональный РЦ в степени 1 третья, сохраняет свой вид, но зависимость от массы меняется. Если вклад АТ в четвертой степени преобладает в давлении, что всегда верно для очень массивных звезд, то имеем ТЦ пропорционально М в степени 1 шестая на Ро Ц в степени 1 третья. Нетрудно убедиться, что закон ТЦ, пропорциональный c в степени 1 3 неплохо выполняется на рисунке 10.25. Изгибы кривых связаны с изменением структуры, с потерей массы и тому подобное. Чем больше масса, тем выше температура при той же плотности. Поэтому массивные звезды не попадают в область вырождения к белым карликам, смотрите рисунок 5.14, а могут уйти в коллапс. Когда коллапс вступает в динамическую стадию, центральные области звезды за гидродинамическое время, то есть за доли секунды, достигают плотности ядерной материи. За столь короткое время диффузия фотонов и электронная теплопроводность не могут отвести тепло, поэтому температура поначалу растет почти адиабатически. Большинство нуклонов остается связанными в ядрах почти до плотности, когда ядра начинают касаться друг друга. Только при таких плотностях упругость вещества резко возрастает, и коллапс может быть остановлен, если масса не превышает определенного предела. Обратное движение, отскок, бонс, вещества порождает ударную волну на расстоянии около 50 км от центра, которая сильно нагревает вещество. Тогда появляется много свободных нуклонов из-за разрушения ядер и становится важен уркопроцесс. Электрон плюс протон равен нейтрон плюс электронное нейтрино. Процесс 2. Позитрон плюс нейтрон равен протон плюс электронное антинейтрино, Процесс 3, а также процесс нейтринной аннигиляции электрон-позитронных пар. Электрон плюс позитрон равен электронное нейтрино плюс электронное антинейтрино, Процесс 4, который является также одним из важнейших на поздних стадиях эволюции массивных звезд. По порядку величины сечения слабого взаимодействия сигма приблизительно GF стильдой в квадрате на E в квадрате, где е e характерная энергия процесса, GF стильда равна GF, деленная на постоянную планка, на C в кубе. А GF равна 1,43 умноженным на 10 в минус 49 степени r на кубический сантиметр, постоянной ферми. Если измерять энергию частицу в мегаэлектрон в вольтах, то удобно записать GF стильды в квадрате равно 5,3 умноженным на 10 в минус 44 степени сантиметром в квадрате на мегаэлектронвольт вольт в квадрате. При температуре в десятке мегаэлектронвольт, вольт достигаемой при коллапсе, оценка сечения показывает, что нейтрино бурно рождаются и, казалось бы, могут легко передать энергию оболочки. При образовании нейтронной звезды нейтрино уносит более 10 в 53 степени Эрк, то есть около 10% солнечной массы. Если бы 1% этой энергии был захвачен оболочкой звезды, то проблема механизма взрыва сверхновых при коллапсе была бы решена. Из оценки Омеги видно, что при плотности выше 10 в 12 степени грамм на кубический сантиметр пробег нейтрино действительно мал, он на 5-6 порядков меньше размера горячей нейтронной звезды. В ее глубоких слоях пробег определяется в основном реакциями, обратными процессом 2 и 3. Из-за малой длины пробега нейтрино медленно диффундируют наружу, теряя при этом энергию. К тому моменту, когда они добираются до слоя, из которого почти свободно выходит наружу, по аналогии с фотосферой, его называют нейтриносферой, они уже не могут сбросить оболочку. Для нагрева и сброса внешних слоев коллапсирующего ядра звезды может быть важен также процесс, обратный четвертому. Нейтрино плюс антинейтрино равен электрон плюс позитрон, равен гамма. Пары нейтрино, антинейтрино, всех сортов нейтрино должны образовываться при коллапсе в больших количествах. К сожалению, нейтрино слишком мягки, чтобы этот процесс был важен для сверхновых. Вот если жесткие нейтрино вырываются в пустоту, там они могут дать много гамма-квантов. Об этом стоит помнить, подыскивая объяснение для гамма-всплесков. Асимметрия взрыва. Поскольку сферически симметричные модельные расчеты коллапсирующих сверхновых до сих пор не дали успешной картины взрывов, необходимо искать несимметричные механизмы. Они могут оказаться полезными и для объяснения гамма-всплесков. Если несимметричный коллапс дает пучок излучения в телесном угле омега, то требования к энергетике гамма-всплесков снижаются в 4π, деленные на омега раз. Есть много наблюдательных указаний на то, что взрывы сверхновых несимметричны. Первое. Излучение коллапсирующих сверхновых в значительной мере поляризовано, причем степень поляризации нарастает при уменьшении массы водородной оболочки, достигая максимума для SN1BC, лишенных водорода. Яркий пример — рекордная поляризация SN1997X типа 1C. По-видимому, такие сверхновые лишены не только водородной, но и гелиевой оболочки — А это означает, что масса выброса должна быть особенно мала, и асимметрия взрыва должна сильнее всего проявляться в таких объектах. Второе. После взрыва коллапсирующей сверхновой, во многих случаях, если не во всех, должна сформироваться нейтронная звезда. Известные примеры — это пульсары в крыбовидной туманности и в остатке вела. Многие радиопульсары наблюдаются со скоростями до 1000 км в секунду. Большой импульс, соответствующий этой скорости, возможно, связан с асимметрией взрыва. Третье. Наблюдения SN1987A показали, что радиоактивный материал в ходе взрыва очень быстро был вынесен в наружные слои. Для объяснения кривых блеска SN1987A также требуется значительное перемешивание. Инфракрасные линии кислорода, железа, никеля и водорода имеют значительную асимметрию профилей. Свет был поляризован. Фото, полученные телескопом Хаббл, демонстрируют явную асимметрию выброса, а рентгеновская обсерватория Чандра зафиксировала струи. Четвертое. Вблизи молодого остатка сверхновой приблизительно 1680 года Кассиопии А есть быстро движущиеся сгустки вещества, богатого кислородом, за границей основной оболочки остатка, а также, возможно, две струи, направленные в противоположные стороны. Трехмерное изображение остатка Кассиопии А — Показывают, что клочковатое распределение кальция, серы и кислорода несимметрично в направлении на наблюдателя. Не видно простых сферических оболочек. Этот остаток и другие имеют систематическую скорость относительно локальной межзвездной среды до 900 км в секунду. Все эти асимметрии должны быть связаны с асимметричным истечением предсверхновых 1BC, приводящих к взрывам типа Кассиопея А, то есть звезд типа Вольфара Е. Последние рентгеновские наблюдения Кассепии А со спутника Чандра показали, что сгустки выброса, богатые железом, находятся в более наружных слоях, чем сгустки с кремнием. Пятое. Рентгеновские наблюдения обнаружили сгустки пули вне основной оболочки остатка вела, а связанные с ними радиоизлучающие ударные волны свидетельствуют о большой скорости выброса этих сгустков при взрыве сверхновой. Механизмы асимметрии коллапса. Поиск механизма взрыва сверхновой при коллапсе ядра звезды — это проблема, которая стоит перед теоретиками уже несколько десятилетий. Укажем три возможных механизма взрыва. Первое — взрыв под действием нейтринного потока. Второе — магниторотационный механизм вспышки сверхновой. Третье — слияние и взрывы нейтронных звезд. Все эти механизмы в той или иной мере сопряжены с асимметрией и могут быть так или иначе связаны с генерацией гамма-всплеска. Наиболее многообещающим является магниторотационный механизм бесноватого Когана. Если перед коллапсом звезда вращалась, то при сжатии вследствие закона сохранения момента импульса значительная часть гравитационной потенциальной энергии переходит в энергию вращения. Магнитное поле служит приводным ремнем для преобразования энергии вращения в энергию взрыва. Энергия тороидального магнитного поля первоначально растет линейно со временем из-за дифференциального вращения. Когда тороидальный компонент поля начинает заметно превышать полоидальный, развивается магниторотационная неустойчивость, которая ведет к резкому ускорению роста магнитной энергии. Этот процесс похож на усиление магнитного поля Солнца в 11-летнем цикле. После периода медленного нарастания из-за дифференциального вращения поле резко усиливается и всплывает в виде активных областей. Разница в том, что при коллапсе весь процесс развивается за секунды, а не за десяток лет. Наконец, образуется магнито-гидродинамическая ударная волна, которая и производит взрыв сверхновой. Магниторотационный взрыв может привести к выбросу асимметричных струй и образованию быстро движущихся пульсаров из-за эффекта отдачи. А теперь обратимся к идее слияния и взрывов нейтронных звезд. Взрывающиеся нейтронные звезды в двойных системах. В работе Блинникова и других 1984 года был предложен сценарий эволюции двойной нейтронной звезды, NS плюс НС, приводящий к взрыву одного из компонентов и к возможному гамма-всплеску. Судьба такой двойной системы определяется гравитационным излучением, приводящим к слиянию компонентов. Аналогичный процесс слияния белых карликов может быть одним из возможных путей к взрыву сн 1 a Как часто могут происходить такие события в галактике? В работе Липунов-Этал 1997 года Исследовался этот вопрос, и было показано, что слияние компонентов в тесных парах нейтронных звезд происходит примерно раз в 3000 лет, если нет отдачи при образовании самих нейтронных звезд, и раз в 10 тысяч лет, если отдача достигает 400 км в секунду. Процесс эволюции двойной нейтронной звезды до сих пор не рассчитан детально. Возможно, прямое слияние с образованием черной дыры и струй, индуцированных аккреционным диском, как в некоторых моделях гамма-всплесков. Мы рассматривали иную возможность. По мере сокращения размера орбиты, менее массивный компонент, радиус которого больше, заполняет свою полость Роша. Это приводит к интенсивному перетеканию вещества на массивный спутник. Нейтронная звезда с массой М меньше mcr, приблизительно равной десятой массы Солнца, динамически неустойчива. Поэтому на определенном этапе маломассивный спутник должен взорваться. Чтобы понять причину взрыва, Надо вспомнить, почему образуются нейтронные звезды, то есть почему протоны превращаются в нейтроны. Как мы уже знаем, при высокой плотности вещества энергия ферме электронов столь высока, что нейтроны не могут распадаться. Нет свободных состояний для электронов, которые должны родиться при их распаде. Напротив, в этих условиях идет реакция захвата электронов протонами, нейтронизация, формула 1. Электроны как бы вдавливаются в протоны сильной гравитации через давление, в котором их роль довольно велика. Поэтому и сами нейтроны, и состоящие из них нейтронные звезды оказываются устойчивы, пока эти звезды не превосходят своего верхнего предела массы. Но нельзя забывать, что определенная доля электронов, несколько процентов от числа нейтронов, обязательно есть в любой нейтронной звезде, иначе нейтроны смогли бы распадаться. При снижении массы нейтронной звезды ослабевает ее гравитация и снижается центральное давление. Смотрите формулы в PDF-приложении к этой аудиокниге. Соответственно, снижается и вклад вырожденных электронов в полное давление. Значит, уменьшаются импульсы энергии фермы электронов, и в некоторый момент это приводит к тому, что нейтроны получают возможность распадаться нейтрон равен протон плюс электрон плюс электронное антинейтрино, забрасывая рождающиеся при этом электроны на вакантные энергетические позиции выше порога ферми, Начинается лавинообразный распад нейтронов. При этом характерное время их распада составляет не около 10 минут, как в свободном состоянии. Распад происходит в тяжелых ядрах, там бета-процессы протекают за какие-то миллисекунды. И это и есть взрыв похудевшей нейтронной звезды при массе, меньше или равной одной десятой массы Солнца. Численное моделирование показало, что взрыв идет с выделением энергии Е-кин, приблизительно равные 8,8 умноженным на 10,5 степени Ирк, приблизительно равные 4,8 мегаэлектронвольт вольт, деленным на наклон. Более аккуратный учет физических процессов несколько снизил это значение. Существенная часть энергии уносится нейтрино. В принципе, двойная нейтронная звезда может образоваться в центре коллапсирующей прецверхновой. При сжатии ядра скорость его вращения возрастает, и это может закончиться его делением на два компонента. Дальше все будет развиваться по описанному выше сценарию. Сближение компонентов за счет излучения гравитационных волн и приливных возмущений, перетекание с маломассивного компонента и его взрыв. Рисунок 10.27. Такой асимметричный взрыв может послужить триггером для полномасштабного взрыва сверхновой и сильного перемешивания. Этот сценарий был предложен мошенником. Заметим, что в нем магнитное поле не играет решающей роли в противоположность магниторотационному механизму. Если до достижения легким компонентом минимальной массы теряется устойчивость перетекания, то происходит слияние нейтронных звезд, энергия выделяется в основном в виде нейтрино и, возможно, формирование джетов. В любом случае взрыв асимметричен.